Глава 4. После того, как я вернулся из библиотеки, весь день прислушивался ко всему, что могло иметь отношение к библиотеке. Ничего не было слышно. После тренировки и футбола пришёл на ужин, который ещё не был готов. Мы с ребятами договорились пойти сегодня в кино в наш клуб. Сеанс только для членов семей и чехов, если пожелают. Завтра выезд на экскурсию в старинный чешский Крумлов. Отец пришел на ужин и собирался после него вернуться в часть. Из разговора родителей я понял, что наши экскурсионные деньги кто-то украл. Сумма была большой. «Юра, иди-ка сюда», — позвала меня мама. «Что? Ты слышал, что сегодня у библиотекаря украли деньги, которые вы сдали на нашу экскурсию?» «Нет, ничего не слышал». «А ну-ка, посмотри мне в глаза. Ты что-то знаешь?» Ничего не знаю. Деньги библиотекарь сразу возместила. У них были накопления, но случай позорнейший. Никогда такого в нашем городке не случалось, и в библиотеке никого чужих не было, сказала мама. Как не было? Там в читальном зале чехи сидели, я видел. Но они были не одни, и к сумке библиотекаря не приближались. Чехи это сделать никак не могли, это наши. Я ничего не знаю. Ладно, сбегай на процклад. Получи сливочное масло и томатную пасту. Когда я ходила, в тот день они закончились на складе, и мы договорились, что потом получим. Хорошо, крикнул я уже с лестничной площадки, закрывая дверь квартиры. По пути на склад я встретил Володю. Он посмотрел на меня из-под лобья, хитро улыбаясь. Я молча ему кивнул, показывая, что спешу. На процкладе я увидел солдата и Володиного отца за прилавком с книгами учёта. Поздоровался. На меня нахлынул запах водки. Отец Володи расплылся в улыбке и спросил, зачем я пришёл. После этого поручил солдату принести мне продукты, а сам повернулся к стене, быстро шагнул к железному высокому сейфу, дверь которого была приоткрыта, и я увидел в нём стопки денег. Я мгновенно отвёл взгляд от сейфа. Прапорщик посмотрел пристально на меня, но решил, что я ничего не увидел. А меня в свою очередь посетила мысль, которая обожгла: как это сделать? Я медленно осмотрел огромное хранилище, обратил внимание на таблички-указатели: овощехранилище, сухие продукты, рыба, мясо, консервы. Массивные двери. Нет, ничего не получится, подумал я. Сюда не проберёшься, а ночью у склада стоит часовой с автоматом. И потом, если деньги украсть, то что с ними делать? Зачем они мне? И какое горе будет в Володиной семье? Тем временем солдатик принёс мою сумку. Я её взял, поблагодарил, попрощался и пошёл домой. В холле клуба меня встретили Володя, Зденок, Милош и Олег. Володя достал пакетик чешских конфет и щедро нас угостил. При этом внимательно посмотрел в глаза мне и с Денеку. Мы переглянулись, но виду не подали. Позже отошли в сторону. «Ты знаешь, что у нас в библиотеке произошло?» — спросил я. «Нет, не знаю». Я подробно все рассказал с Денеку. Тот улыбнулся и сказал. «Юрка, это не наше дело. Ты никому не расскажешь». «Нет, я же ничего такого не видел». Мы пошли в кинозал. После кино увидели, что Володю встречает его отец, который отвёл его в сторонку, там заставил вывернуть все карманы. Между ними шёл какой-то разговор. Отец Володи обнаружил пакетик со остатками конфет и мелочь. "Откуда у тебя конфеты?" уже громко спрашивал Володю отец. Мы испугались и стояли молча, наблюдая за ними. "Сденок угостил", громко ответил Володя, пристально смотря на Сденок. "Сденок, подойди, пожалуйста, сюда". — сказал Володин отец. Мы приблизились к ним, но я чуть отстал. — Сденек, ты угощал Володю конфетами? — Да, я купил этот пакетик и отдал Володе. Он нас всех угощал. А что? — А почему ты ему подарил целый пакет? — Володя часто меня угощает то горячим хлебом, то яблоками, а я его никогда, поэтому я тоже угостил Володю. — Ты не обманываешь? — Да. Ну что вы? Мы вместе чинили Юрин велосипед. Володя здорово нам помог. Что тут такого? Спасибо, Зденок. У нас в библиотеке сегодня украли деньги, и все подозревают Володю. Вот и я и спрашиваю. Я тоже считаю, что Вовка не мог так поступить. Я знаю об этом. Конечно, это не мог сделать Володя. А вот откуда ты знаешь? Мне Юрка рассказал. Да все уже знают. Спасибо, Зденок. Володя с отцом отошли в сторону, и я услышал: "А деньги у тебя откуда?" "У меня меньше 3 крон. Это я находил бутылки и сдавал их, но не потратил, берёг на потом что-нибудь купить". "Хорошо, пойдём домой. Я с тобой там поговорю", ответил отец Володи, и хлёстко шлёпнул ему по голове ладонью. Мы со Денником замерли, постояли молча, пока они удалялись. Я спросил: "А тебя бьют родители?" Никогда. И меня тоже никогда не били. Мы обнялись за плечи. Если бы меня отец так ударил, я бы сбежал из дома, сказал Сдэник. Я промолчал, потому что никогда над этим ещё не думал. На следующий день мы были на интересной экскурсии и приехали поздно. Никаких новостей о краже денег не поступало. Ещё через несколько дней нам со Сдэником родители дали деньги, чтобы мы сходили в чешское кафе. И поели итальянское мороженое. Мы решили съездить на велосипедах в кафешку в соседней деревне, там было больше вкусных сортов. Когда зашли в кафе, то увидели там Володю и его старшую сестру. В глазах обоих был страх. Мы поздоровались, сели за соседний столик, Зданок по-чешски заказал нам мороженого. К нам подошёл Володя и сказал: "Пацаны, вы нас здесь не видели, хорошо?" "Хорошо. Хорошо." кором ответили мы с Денником. Столик Володи и его сестры был уставлен всякими сладостями и лимонадом. Володя предложил нам угоститься. Мы отказались. Быстро съели мороженое, заплатили и уехали, а Володя с сестрой остались. У нас уже не было никаких сомнений насчёт того, кто украл деньги в библиотеке. Мы договорились никому ничего не говорить. Тем временем мама закончила свои дела в техникуме, получила отпускные и ушла в долгий отпуск. Наконец, они с сестрой, у которой тоже закончилась практика, решили купить модную одежду, обувь, немного хорошей посуды и прочего. Каждый день примерно в 10:00 утра они уезжали в магазины и возвращались к 2:00 часам с покупками. С ними ездили их разные подруги. Так что машина всегда была полной. По приезду мы обедали, а они примеряли обновки и радовались покупкам. Однажды вечером отец выразил беспокойство по поводу трат и денег. Но мама его успокоила, сказала, что установила денежный лимит на покупки. И к тому же, благодаря машине, они ездят по разным магазинчикам в соседние города и городишки, находят там часто хорошее, но уценённое вещи. Отец успокоился. Каникулы пролетали стремительно, и вот мы все собрались, чтобы решить, кто и что делает для подготовки в отпуск. Папа сказал, что на несколько дней ставит машину на прикол для её всесторонней технической подготовки, установит на крышу багажник, берёт в подарок дедушке инструмент, который ему понадобится при строительстве нового дома в Витезево. Мне задание не поступило. Однако отец в моём атласе прочертил простым острым карандашом маршрут до Витизева, и я принялся его изучать. Нам предстояло проехать половину Чехии, всю Словакию, всю Украину и немного по РСФСР. Сденек тоже уезжал, но на несколько дней позже меня. Они на машине собирались в Югославию на море. Он тоже прочертил маршрут в атласе, и мы договорились потом друг другу всё рассказать. Олешка уезжал на поезде до Москвы, а потом тоже поездом до Астрахани к дедушке и бабушке на Волгу. Милош с семьёй на машине должен был отправиться на Чёрное море в Болгарию. Я всё-таки выполнил своё обещание и наконец написал короткое письмо Ленке в Белоруссию. С вечера отец пригнал наш Москвич к подъезду, полностью заправленный и готовый. Начали укладывать вещи. канистры с бензином, упакованные в прочные целлофановые пакеты, жидкости для машины, инструмент для деда. Чемоданов было два, большой и поменьше. Все остальное упаковано было в картонной коробке из-под сливочного масла и перетянуто веревками. Подъем был назначен на 5 часов утра, выезд в 5.30. Завтрак не предполагался, только умывание. Мама брала с собой по термусу кофе и чая, йогурты, бутерброды, помидоры, огурцы и прочее. И планировала при необходимости заехать уже вечером в Словакии в кафе перекусить и отдохнуть. Задача была к ночи пересечь границу и устроиться в гостиницу где-то в Ужгороде или в Мукачево. Вести машину родители договорились по очереди. Сначала за руль сел папа, так как мама ещё не проснулась. Сестра сразу устроилась досыпать, папа вёл машину и попивал кофе. Мама вздремнула, а я усиленно смотрел в окно, но тоже не выдержал и уснул. Проснулись мы как-то одновременно, примерно в 11 часов. Мама предложила остановиться на заправке, сходить в туалет и умыться. Заправка с туалетом долго не появлялась, но дорога была очень хорошая. Мы ехали с приличной скоростью. Наконец увидели большую автозаправку. Все пошли в туалет, а отец купил два кофе и рогалик с маком, чтобы паня не смотрела косо. Отец тоже сходил в туалет, умылся. Кофе допили, рогалик разделили мы с сестрой. За рулём остался отец. На ходу начали завтракать, мама подавала сестре, а там мне. Мама не кушала, ухаживала за отцом. После поела сама. Где-то мы свернули с трассы, все по очереди сходили в кустике. Отец залил из канистры бензин, тщательно упаковал, чтобы не воняло, я полил водой всем на руки. Начинало темнеть. Было уже недалеко до границы, и мама предложила заехать в магазин, а не в кафе, купить свежих продуктов и поесть. Так и сделали. За руль села мама. Отец задремал ненадолго. Выяснилось, что мы отстаём от графика, но мама отказалась ему передавать руль. Граница. Очередь из грузовых машин. Легковых в очереди нет. Мама сказала, что хочет сходить вперёд, спросить, можно ли с детьми проехать вне очереди. Вернулась очень довольная. Как я обожаю чехов и словаков, какие же добрые люди. Они сразу всё поняли. У них здесь редко ездят легковые машины, да ещё с детьми. Сказали подъезжать, и нас сразу пропустят. начались формальности. Мы на короткое время вышли из машины, родители быстро управились с бумагами, поехали дальше. Теперь нас встретили наши пограничники. К концу обращались по воинскому званию, товарищ майор. Далее таможенники. Пришлось снимать всё с багажа на крыше, всё разворачивать, показывать. Наконец отпустили. Мы отъехали немного, родители ненадолго уходили советские деньги снимать с книжки. Когда всё закончилось, отец произнёс: Вот так встречает нас родина. Ладно, сейчас отъедем отсюда подальше, остановимся, надо всё упаковать. Родители молчали. Мы видели, что им было неприятно и есть что сказать друг другу, но при нас они не хотели это делать. Остановились, упаковали, поехали дальше. На выезде из Ужгорода увидели мотель. Свернули, вышли из машины. Мама пошла всё узнать. Вернулась не в настроении. Говорят, мест нет, но вообще-то даже разговаривать не хотят. Смотрят так нагло и спрашивают, что за границами служите, машины покупаете, к себе везете, вот и везите, мест нет. Поехали. Отец не стал возражать. Мы тронулись в путь. Родители подбадривали друг друга, смеялись, и у нас было хорошее настроение. Где-то недалеко от Ужгорода мы свернули в сторону села. Было уже поздно. На въезде в село стоял милицейский мотоцикл с коляской. Рядом с ним разговаривал с кем-то милиционер. Отец подошёл и представился, милиционер козырнул в ответ. "У вас тут в селе можно найти ночлег для моей семьи?" спросил папа. "И не только ночлег, но не за бесплатно, а дорого?" "Да нет, конечно. Но если с горелкой и даст закуской, тогда рубля 3 не больше." смеется милиционер. «А к кому можно обратиться?» «Поедем-то за мной, товарищ майор, сейчас покажу. А вы бы не спешили от нас уезжать, вам понравится. И в речке завтра искупались, и в баньке попарились бы, а на следующий день ехать. Не хочу дорогу растягивать. Ладно, ваше дело, езжайте за мной». Мы поехали за мотоциклом. У одного из домов остановились. Милиционер посигналил. К воротам вышла немолодая женщина. Родители быстро переговорили с ней, все рассмеялись, милиционер пожал отцу руку и уехал на мотоцикле. "Выходите и пошли за мной", крикнула нам мама. Отец начал открывать ворота, чтобы загнать машину во двор. Тем временем хозяйка показала нам гостевую половину дома, которая состояла из дворика, летней кухни, веранды и двух спален. Постели оказались застелены чистым бельём. В хозяйской половине стоял горячий титан, можно было ополоснуться. Мы по очереди сходили в душ. Мама с сестрой накрывали на стол, хозяйка принесла сметану, свежие овощи, домашнюю колбаску, пирог с клубникой. У мамы на плитке уже кипел чайник. Мы здорово поужинали, пригласив хозяйку, которая с удовольствием с нами посидела и даже выпила с папой несколько рюмок своего же самогона. Мы с сестрой легли спать, а родители решили еще посидеть на свежем воздухе. Утром нас ожидала сковородка жареной колбасы с яйцами, овощи и чай с пирогами. Это нас угощала добрая хозяйка, дети которой разъехались кто куда, а муж работал где-то на северах. Быстро поели, собрались, поблагодарили хозяйку и тронулись в дорогу. Все были довольны. Выехали на трассу, первой за руль села мама. Где-то остановились на обед, размялись, покушали. Мама сделала салат с растительным маслом и хлеб. Попили чай из термоса и воду. Ранним вечером проехали в винницу. Родители решили отъехать от города подальше, свернуть с трассы в направлении какого-нибудь села и поискать ночлег. В первой деревне как-то не получилось. Вернулись на трассу, проехали ещё и опять свернули. Там нас направили куда нужно. Оказалось, что есть пустой летний дом. Мама осмотрела его и осталась довольна. Быстро договорились. Мама обсудила с хозяйкой, что та приготовит нам на ужин, а мы с хозяйским сыном пошли на речку. Речка оказалась мелкая, но чистая, и все с удовольствием купались. По возвращении нас ждал вкусный ужин: варёная картошка, жареная рыба, овощи и чай. Вот это приключение, думал я. Лигли спать, с утра ели салаца со сметаной и пили простоквашу. Хозяйка нам снарядила целую сумку сухого пайка с картошки, овощами и домашней колбасой. Поехали дальше. После Запорожья мы тоже свернули с маршрута и поехали в сторону Малой Екатериновки. Это село я запомню. Ближе к реке увидели таблички: "Здаю". Мы остановились возле одного дома, вышел хозяин домика. Узнав, что мы на одну ночь и не прочь заплатить за питание, он предложил разместиться у него. Он поехал на мотоцикле, а мы за ним. Предложил отцу доплатить ещё 3 рубля, и тогда мы сможем попариться в бане, которую он сегодня для себя протопил. Отец согласился и спросил, есть ли где купить пиво. Местный мужик сказал: "Дать ещё 3 рубля, и он сейчас пиво привезёт". Мы пошли в баню, а хозяйка накрывала на стол ужин возле бани. Стол был полон еды. Хозяин привёз пиво и предложил вяленую рыбу, которую он сам ловит, так как заядлый рыбак. Хозяин, отец и мама пили пиво, а хозяйка немного самогонки. Впрочем, отец с хозяином потом тоже перешли на самогон. Утром, по завтраках, мы сходили искупаться на реку, а потом тронулись в дорогу. За рулём была мама, так как у папы болела голова. Мама ворчала: «Ну зачем так напиваться? Не понимаю. Ну выпил чуть-чуть и хватит». «Светлана, прекращай, все и так понятно. Это не потому, что много, это потому, что пиво и самогон», — отвечал папа. Между тем родители решили ехать до самого Витязева уже без ночлега. После Ростова-на-Дону за руль сел папа, все перекусы были только на ходу. Славянск-на-Кубани проехали уже в одиннадцатом часу. Оставалось недолго ехать, я уснул. Проснулся я на руках деда, он меня нёс в кровать. Встал я рано и тихо направился во двор. Здесь я никогда раньше не был. Двери были не заперты, странно. Во дворе под виноградником на лавочке рядом с большим столом сидел дедушка и пил чай, который он заваривал в небольшом стеклянном молочнике, потому что любил наслаждаться цветом чая. Через секунду я был в его объятиях. Дедушка, когда на море пойдём? Ещё рано. Вот сейчас я тебе всё здесь покажу, потом позавтракаем и пойдём. Дед показал мне своё новое хозяйство. Участок был действительно очень большим. Одну его часть занимал старый дом, в котором мы все сейчас и размещались. Дом был маленький, из белого кирпича, с довольно большой деревянной верандой. Рядом находился белокирпичный же сарай. К дому примыкала залитё бетоном площадка, в тени виноградника с большим столом и скамейками неподалёку располагался колодец, хотя в посёлке был водопровод. Дед уже успел многое сделать. Самое главное, что он в другой части участка залил фундамент под новый большой дом. Чуть ближе к нам стоял огромный длинный навес. Там были сложены кирпичи, доски, брус и деревообрабатывающий станок. Гордость деда, он привёз его с собой из Сибири в контейнере с вещами. Остальная земля была обработана, и там что-то росло, а ещё дальше выселись фруктовые деревья. Юрочка, беги ко мне, это позвала меня бабушка. Я побежал к ней. Это самый добрый человек, которого я когда-либо знал. Постепенно за столом собрались все. Начали завтракать. Дед достал большую папку, в которой находились чертежи дома и построек на миллиметровой бумаге, и они с отцом увлеклись их обсуждением. Мама прервала их разговор и распорядилась всем собираться на море. Роскошный песчаный пляж, тёплое и ласковое море. Родители учат меня правильно плавать. В полдень уходим домой. Впереди обед и обязательный послеобеденный сон. Вечером на пляж, потом ужин, дальше бадминтон и теннис. И перед сном нас ждал чай с конфеткой или домашним печеньем, а взрослые пили местное домашнее вино с лёгкой закуской. Иногда дед и отец пили самогоночку. Через несколько дней меня после ужина отпустили сходить до футбольного поля. Там местные мальчишки играли в футбол. Выяснилось, что таких маленьких здесь в игру не берут. Я пошёл обратно. В это время ко мне подошли двое явно местных пацанов, чуть старше меня. "Кто такой?" спросил один из них. "Юра." "Я не спрашивал, как тебя зовут. Я сам тебя назову, как захочу. Кто такой?" "Я объяснил, с какого дома." "А, это те, что недавно из Сибири переехали. И уже строятся?" "Да, дед уже фундамент залил." "Ты здесь не ходи по этой площади. Здесь только для местных, для казаков, понял?" А ты кто такой мне приказывать? Я казак, атаманом буду, понял, и буду тебе приказывать, раз ты здесь по нашей земле ходишь. Не понял, буду ходить где хочу. Ты борзый, сейчас получишь. Решение созрело мгновенно. Я уже хорошо знал правила. Немного приблизился и ударил в живот одному, тот же захватил руку второго и провёл приём, от которого он закричал и упал на землю. Не дал им опомниться и начал бить по ним руками и ногами. Меня оттащили. Я обернулся и увидел перед собой как минимум третьеклассника. «Ты кто такой, малой?» «Я вон с того дома». «За что ты их избил?» «Они ко мне придрались». «Понятно. Как тебя зовут?» «Юра». «Надолго я сюда?» «До конца августа». «В футбол играешь?» «Играю». Я и хотел предложить им в футбол погоняться, за этим сюда и пришёл. Меня Игорь зовут. Я в том доме живу, видишь? Игорь указал на жёлтый дом с двускатной крышей. Вижу. Эй, пацаны, давайте подходите, знакомьтесь с Юркой. Нормальный он пацан. Ко мне подошли ребята, которых я только что побил. Я первым им протянул руку и сказал: "Я Юра. Извините меня, пацаны. Давайте дружить". Меня Витя. Давай. Меня Коля, давай дружить. Коля сбегал домой за мячом. Мы расположились на небольшой площадке, ворота разметили камнями и стали играть двое на двое. К нам присоединилась ещё пара ребят. Они были приезжими, один из Челябинска, а другой из Мурманска. Договорились встречаться на этом месте в 7:00 вечера каждый день. Больше ко мне никто не приставал. Даже наоборот, меня начали чаще привлекать в качестве судьи в спорных ситуациях. Оказалось, пацаны много знали и могли даже разобрать созвездия на небе. Так что мой взлетевший авторитет впоследствии несколько снизился, и впоследствии все попытки его укрепить ничем не закончились. Соревноваться в драке со мной никто уже не хотел, а по остальным вопросам я знал не больше и часто даже меньше, чем ребята. Отец с дедушкой принялись обустраивать участок. Постепенно под навесом образовались две зоны: в одной склад стройматериалов, А в другой большая мастерская. Родители отказывались брать деньги за Москвич, но дедушка говорил, что они с бабушкой за долгие годы работы на опасном и вредном производстве скопили хорошие деньги. Там им много платили. К тому же, ему удалось выгодно продать в Ангарске свою дачу, а также старый горбатый Запорожец, который всё равно сюда не доехал бы. А вот купить здесь машину не получалось. Хотя он ждёт в свою очередь на ЗАЗ-968А, которая быстро продвигается. И они оставят себе обе машины, так как бабушка тоже будет ездить. Но по своим делам. Водительский стаж у неё большой, ведь в Ангарске она пользовалась машиной чаще деда. Собственно говоря, именно по настоянию бабушки моя мама когда-то сдала на права. Родители деньги взяли. Дела у бабушки уже были и немалые. После переезда дед сразу взялся строить клетки для птицы, так как нашёл надёжный и дешёвый источник корма. Участок был очень большой, и для клеток выделили отдалённый угол. Птицеводство дало свои результаты. Бабушка начала возить мясо в Анапу, торговля шла отлично. Кроме того, однажды бабушка поехала в разведку продавать кур в Краснодар. Посчитала, что в зимний период это будет особенно выгодным делом, но нужна машина. Иногда приходили заказать мясо птицы местные жители и отдыхающие. Между тем, отец с дедушкой уже заканчивали строительство постоянного курятника, что сулило дополнительную прибыль. Курятник получился такой, какого не было ни у кого в округе. Все приходили смотреть и удивлялись. Виной тому был привезённым моим отцом в подарок дедушке какой-то австрийский тематический журнал с проектами курятника и иных подсобных помещений. Кроме него, отец привёз ещё и журналы с домами. Большие надежды были и на фруктовые деревья. От старых хозяев их досталось мало, поэтому саженцы уже в этом году были посажены в достаточном количестве. Требовалась машина и дедушки, ведь у него были бесконечные планы строительства. Он хотел построить новый дом на уже залитом фундаменте. В старом сделать перепланировку и ремонт, разделить его на две комфортабельных половины для сдачи их отдыхающим. Ещё надо было построить летний двухэтажный дом с расчётом на четыре семьи, оградить эту часть территории забором. Вторая часть должна была стать производственной: склад, мастерская и курятник. Свободное пространство должно было остаться для себя с банькой, садом и огородом. Дедушка и бабушка были уверены, что от отдыхающих у них отбоя не будет, так как они хорошо знали, какое жильё нужно сибирякам: с душем, туалетом, кухонькой и небольшим питочком земли, где стоял бы столик и мангал, спальней на втором этаже. Именно такой подход позволял рационально распорядиться самым ценным ресурсом землёй. Кстати, и сам жилой дом, который строил дед, воплощал такой же подход. Видно, на первом этаже планировалось устроить только одну небольшую спальню на всякий случай. Все остальные располагались на втором этаже и в мансарде. Для моих родителей было огромным удивлением то, с каким удовольствием и любовью родители моей мамы взялись за строительство и сельскую жизнь, а ведь они были очень городскими жителями, которые гордились своей инженерной профессией. Кроме того, во всех своих сельских и тем более строительных делах они стремились проявить инженерную мысль и инженерный подход. Забегая вперёд, скажу, то, что им впоследствии удалось воплотить, сильно выделялось на местном фоне, и многие потом ходили консультироваться к ним, хотя когда всё начиналось, люди посмеивались и говорили, что всё это неправильно. Я как губка впитывал всё, что видел. учился, иногда кое-какие дела доверяли делать мне. Я научился действовать молотком, щипцами, плоскогубцами, пилой, отвёртками. Ещё мне доверяли обслуживать птичьи клетки. Отпуск пролетел быстро. Я попрощался с новыми дружками до следующего лета. Проездные документы на нас были выписаны из Анапы до Пардубицы с пересадкой в Курске. У бабушки в Анапе в билетной кассе работала её новая знакомая, которая помогла нам достать билеты на нужный поезд всем вместе в одном купе. Дедушка довёз нас на машине до вокзала, мы сели в поезд и поехали в Курск. Там нас ждала пересадка на поезд Москва-Прага. В Курске мне запомнился небольшой, чистый и уютный вокзал. К нашему всеобщему удивлению, отцу удалось быстро закомпостировать билеты опять же в одном купе. У нас было много времени, и мы решили посмотреть город. Тем более, что на вокзале появились цыгане. Конечно, не в таком количестве, как в Львове, но было крайне неприятно. Правда, к ним подошёл наряд милиции, и их без всяких разговоров начали выгонять с вокзала. Цыганки кричали, взрослые мужчины в шляпах стояли в стороне. Мущин скрутила милиция, и после этого освобождение вокзала пошло быстрее. Дождавшись, когда уберут цыган, мы сдали в камеру хранения вещи, а после вышли на привокзальную площадь, взяли такси и поехали в центр, где немного погуляли. Родители решили сходить в ресторан. За обедом я узнал, что у родителей собрана сумма на машину. Почти. Сколько не будет хватать, они одолжат в КВП касса взаимопомощи дивизиона. На сей раз родители твёрдо решили купить ВАЗ 2102, как можно более новый. Выяснилось, что за всё время пребывания за границей нам можно было купить только одну машину, но благодаря тому, что мама работала, по особому разрешению можно было приобрести и вторую. После обеда мы прогулялись, вернулись на вокзал, получили вещи. Пришлось ещё подождать, сели в поезд. Всю дорогу родители со мной занимались, а папа впервые начал мне в популярной форме рассказывать про физику и про её законы. Мама же решила меня просветить насчёт творчества Даниэля Дефо, Джека Лондона, а Дюма я уже знал. Как итог, отец достал старую книжечку "Физика для начальных классов", а мама дала мне "Рабинзона Крузо". Это была хорошо спланированная акция. Они решили меня разносторонне заинтересовать и развивать. Хитрее родители. Пока стояли на границе, 2 часа нельзя было пользоваться туалетом, и как раз в это время меня сильно приспичило, еле дотерпел. К нам в купе заглянул старый знакомый отца, вместе они служили советниками в Египте. У нас в купе они не спеша распили бутылочку коньяка. Папа рассказал ему, что не смог поступить в военную артиллерийскую академию имени Калинина в Ленинграде, он всю жизнь переживал по этому поводу, а его приятель окончил военную академию имени Фрунзе в Москве. Перед самым окончанием вуза женился на москвичке красавице, которая существенно моложе его, работает в Министерстве путей сообщения и даже в ЧССР не очень-то хочет уезжать. Родители сильно смеялись. В ЦГВ он сейчас в должности начальника штаба мотострелкового полка в городе Млада-Болеслав. После его ухода отец лёг спать. Перед этим мама ему сказала: "Ну и кому лучше? Ему с его академии" Или тебе со своей семьёй? Что в жизни важнее? Отец улыбнулся, приобнял маму и был доволен её словами. На вокзале в Пардубице нас на УАЗе санитарки встречал начальник штаба дивизиона, который оставался за командира, пока отец был в отпуске. Надо было вместить в машину, кроме наших вещей, ещё и всякие электроприборы, которые мы купили на продажу по заказу чешских знакомых, в основном маминых. За время отсутствия отца в дивизионе ничего плохого не случилось. Отец был этому очень рад. Я тоже ожидал встречи с друзьями. Оказывается, мои дружки знали, что я сегодня приеду, и поджидали меня у подъезда. Я поднялся домой, переоделся, взял подготовленные для них моей мамой подарки. Какая молодец! И побежал на улицу. С Денику и Милошу мама купила по пачке русских халвы и по коробке зефира в шоколаде. Нашим ребятам подарок состоял из карамели, печенья и пряников. Все были довольны. На следующий день мама поехала в техникум, хотя у неё всё ещё продолжался отпуск. Ей надо было встретиться с коллегой, у которой муж был начальником в автосервисных мастерских. Подруги не было, в самом техникуме заканчивался ремонт. Мама потом рассказывала, как была поражена, когда узнала, что у чехов, учителя и преподаватели совершенно не отвечают за ремонт классов и аудиторий. Всё это полностью ответственность директора за вхоза и подрядчиков. Поскольку встретиться с подружкой маме не удалось, она позвонила ей из техникума по телефону и приняла предложение приехать к ней в гости немедленно. Вечером мама вернулась с подругой и её мужем, которые приехали, чтобы забрать заказанную соковыжималку и гостинец. Мама, конечно, не потащила это в техникум. Мама накрывала на стол, и все ждали прихода отца. После у взрослых состоялся разговор. У мужа маминой подруги был знакомый, который хотел продать ВАЗ 2102 в очень хорошем состоянии, и уже был готов завтра же совершить сделку. Машине всего 3 года, она была в отличном состоянии и стоила недёшево. Наших накоплений явно не хватало, даже с учётом того, что мы получили бы хорошие деньги за продажу всех вещей, привезенных по заказу наших чешских знакомых. Отец позвонил своему замполиту, у которого находилась КВП дивизиона, и спросил, сколько можно сейчас одолжить денег. Выяснилось, что и их не хватит. Отец их зарезервировал, потом позвонил замполиту полка и спросил, могут ли они одолжить небольшую сумму командиру соседней части. И выяснил, что в качестве исключения это возможно. Взрослые быстро договорились, что завтра за мамой приедет продавец на нашей машине. А муж маминой подруги будет их ждать в другом месте, где и поможет со всеми формальностями. В задачу папы входило с утра принести маме все деньги. В оценке технического состояния машины все доверились мнению мужа подруги. После этого все взрослые распрощались, а отец перезвонил замполиту полка и увеличил заказанную сумму, потому что часть вещей еще не была распродана. Сделка затянулась на несколько дней по каким-то бумажным причинам. Поэтому 1 сентября мама поехала в техникум на командирской машине отца, так как нашей ещё не было. А мама в этот день была в особо парадном виде. Выглядела она действительно восхитительно на высоченных каблуках и в новом строгом узком костюме. Несмотря на её возраст и в силу худобы, ей можно было дать гораздо меньше лет, чем на самом деле. Не обошлось здесь без кое-каких неприятных нюансов, которые достигали меня постепенно и ещё медленно переваривались. Ранее мне приходилось слышать, как красиво моя мама. Говорили даже такое, что чехи взяли её на работу в техникум благодаря внешности. Я очень агрессивно реагировал на эти разговоры, поэтому случались они вскользь и редко. Потом говорили, что разрешение от командования и посольства на работу в чешском учреждении получено из-за её внешности. Это мне пересказывала сестра. Я воспринимал эти разговоры только с одной стороны. Просто моя мама самая красивая в нашем гарнизоне. И вдруг до меня дошёл какой-то иной подтекст. Я не понимал, что это такое. Старшим отцовской командирской машины, отвозившей маму, был прапорщик из его дивизиона. Как выяснилось позже, Прапорщик не уехал сразу, а остался на торжественное собрание, подсмотреть. Он увидел, что маме особое внимание оказывал директор крупного химического предприятия, которое осуществляло шефство над техникумом, а также присутствовавшее на собрании руководитель райкома или обкома Компартии ЧССР. Мама была с ними приветлива. Масло в огонь добавило то, что вечером маму домой привезла начальственная Татра. А при выходе из машины водитель открыл ей дверь и подал руку. Наш военный городок гудел. Отец был очень задумчив, ведь прапорщик доложил ему все, что видел. Папа с мамой за закрытыми дверями о чем-то недолго разговаривали. Очевидно было, что у них какая-то размолвка. Утром за мамой приехала Татра, и опять городок все видел. Вечером мама вернулась с работы уже на ВАЗ-2102. пришёл отец, они без ужина уехали на машине. Было заметно, что они сильно рассорились. Мы с сестрой легли спать, я сквозь сон расслышал, как родители вернулись. Серьёзно переживал. Утром всё как обычно. Родители разговаривали и смеялись. Настроение у них было отличное, значит и у меня тоже. Позднее я слышал много намёков на гадости о моей маме. И поскольку все понимали, что я за своих родителей готов драться до последней капли крови, никто мне прямо ничего не высказывал. Однако я на всю жизнь усвоил, что в таких обособленных человеческих коллективах есть особая мораль и атмосфера. Жизнь в городке шла своим чередом. После ухода третьего класса в среднюю школу и моего перехода сначала во второй, а потом и в третий класс, многое изменилось. В нашей школе сложились настолько добрые и дружеские отношения, что это даже отрицательно сказалось для меня в дальнейшем, так как я утратил злость и навыки выживать в сложных условиях. Впервые в нашей школе были организованы соревнования. В субботу в нашем маленьком спортзале устроили ринг для бокса. Я стал чемпионом нашей начальной школы и теперь уже официально завоевал непререкаемый авторитет. Это был большой успех. Дружба с нашими чехами продолжалась и развивалась. Все межгосударственные конфликты обе стороны пресекали на корню. Я рос в этом городке, и мужал. Сестра перешла в 10 класс и весь год жила и училась в школе-интернате, приезжая только на выходные. После окончания начальной школы мне пришлось ездить в среднюю на автобусе. Там я познакомился с ребятами из других городков, но по-настоящему подружиться не удалось, так как после уроков мы разъезжались по домам. С Денником мы всё больше сближались. Не раз оставались ночевать друг у друга, и родители нас очень любили. Несколько раз, когда отец был на полигоне, он присылал за мной и с Денником машину. Нас привозили на полигон где мы стреляли из автомата, пулемёта и на огневой позиции наблюдали за стрельбой катюш. Так мы называли БМ-21 Град. А также смотрели с командно-наблюдательного пункта дивизиона на разрывы снарядов. Отец Зденок брал нас в железнодорожное депо, где он работал инженером, и нас катали на тепловозах и электровозах. Зденок мечтал стать инженером железнодорожного транспорта. Я хотел стать офицером. И, к удивлению отца, не артиллеристом, как мой отец, или зенитчиком-ракетчиком. Хотя мы не раз были на занятиях по боевой подготовке в зенитно-ракетных батареях соседнего полка, и меня завораживали скорость и четкость действий боевых расчетов. «Это как же должен все рассчитать командир батареи, чтобы в чистом небе попасть в летящий и маневрирующий боевой самолет?» — восхищались мы со Сденеком. «Я собирался стать войсковым разведчиком». На полигоне я видел, как действует разведывательная рота какого-то полка. Мы ездили в отпуск каждый год летом. Теперь уже и туда, и обратно на поезде, и всегда в Витезево. Там тоже у меня со всеми сложились очень хорошие отношения. С Володей отношения стали даже лучше, чем со многими. Но однажды разразился огромный скандал. Выяснилось, что после уроков в школе и до отъезда автобуса Володя успел заглянуть в магазин одежды и попытался украсть дефицитные даже для чехов джинсы в Wrangler, которые были раскуплены и лежали на кассе. Володя купил недешёвый брючный ремень и незаметно, как он думал, прихватил джинсы с кассы, но его сразу же вычислили и дали возможность почти выйти из магазина. Схватили, вызвали полицию. Далее советская карательная машина закрутилась с показной жестокостью. Володину семью действительно выслали за 24 часа. По словам мамы, всё делалось с запредельной резкостью. Немедленно была создана комиссия по приёмке прот склада, её возглавил секретарь парткома полка, приехали офицеры из штаба дивизии и группы войск. Через 2 часа после поступления команды уже грузили вещи в контейнер. После этого всю семью отвезли к поезду. Под охраной двух вооружённых прапорщиков и офицера особого отдела их сопроводили до границы. Их следующее место службы было в Туркмении. Я пошёл попрощаться с Володей. Сразу было видно, что он сильно избит. Мне стало его очень жалко, и мы даже обнялись. Володя сказал, что семья сойдёт в городе Стрий, в Туркмению поедет только отец, который сказал, что через полгода он уже будет служить в Мукачёво. После четвёртого класса в июне по приглашению чешской стороны некоторые родители решили направить детей в международный летний лагерь, расположенный недалеко от живописного озера, почти на стыке границ ЧССР, ФРГ и Австрии. Желающих из нашего городка было всего несколько человек разных возрастов. Я понимал, что буду единственным из русских в своём отряде, так как сразу было известно, что из СССР там детей нет и никогда не было. но напрашивался активно со слов родителей стоило это мероприятие недёшево повезли нас в лагерь на школьном автобусе во главе была моя мама как председатель женсовета гарнизона после всех формальностей нас повели каждого в свой отряд каждый отряд располагался в отдельном деревянном коттедже большом и красивом встретил меня вожатый чех высокий рослый парень отлично говоривший по-русски и по-немецки как потом выяснилось Ребята у нас из разных стран, но все понимают друг друга, потому что все немного говорят по-русски, произнёс вожатый. Впрочем, для меня это новостью не было. Старшие рассказывали, да и родители говорили, что во всех странах Варшавского договора в школах изучают русский язык. Мне показали мою кровать на первом ярусе. Всем присутствовавшим в помещении вожатый сообщил, что я русский и как меня зовут. Встреча оказалась крайне неприветливой. Вожатый ушёл. Несколько ребят из Югославии и Болгарии подошли ко мне и с удовольствием познакомились. Я пытался знакомиться с остальными. Ребята делали это неохотно. При встрече с одним из немцев у общего стола я получил от него плевок на брюки в районе колена. Хорошо, что в кармане лежали мои латунные гильзы, залитые свинцом. Я знал, что они мне непременно пригодятся. Засунул руки в карманы и вынул их уже с гильзами. Громче всех ржал парень, который находился в нескольких шагах от меня. Я именно его определил как заводилу и самого авторитетного среди немцев, и, соответственно, во всём отряде. Решение созрело мгновенно: бить первым и именно его. А не того, кто на меня плюнул, этого оставлю на потом. Обязательно его сильно изобью, но позже. А если все набросятся на меня, югославы и болгары не набросятся, но и не поддержат. Как быть? С другой стороны, никто от меня не ждёт, что я сейчас буду драться. А если сразу начну лупить этого, самого авторитетного, остальные могут испугаться. Да, надо постараться его сразу резко рубануть, потом того, кто плевал, потом всех германцев подряд получить от меня наглый блицкриг. Вот, у входа стоит крепкая швабра, отличный и проверенный инструмент. Если начнут меня бить толпой, пробиваться к швабре и с ней, если что, держать оборону у двери. Действую. Ты что так смеёшься? Ты, германское говно, рыча и направляясь в сторону главного немца, произнёс я. Непонятно? Ты что, по-русски не понимаешь? Дебил, русский не можешь выучить! ещё громче добавил я, и на расстоянии полуметра от него он на мгновение остановился. На лице немца отражалось недоумение. Я максимально бегло, со всей силой нанёс ему четыре удара в туловище. Врак упал и тяжело застонал. Я резко развернулся и в два прыжка оказался у того, который в меня плюнул. Парень пытался отскочить, не вышло. От первых двух ударов он упал на спину и закричал во весь голос, а я наступил ему коленом на горло и добавил ещё несколько ударов сверху. Потом взял за шиворот и поставил его на колени, осмотрел присутствующих. Никто не бросился защищать своих соплеменников. Отлично, сразу всех напугал. Получилось. Надо бы ещё кого-нибудь избить для острастки. Обязательно надо, иначе нельзя, таковы неписаные законы. Кого? Думать быстрее, кого? Вот этот парнишка, он ничего мне плохого не сделал, но нарочито громко смеялся, когда германцы на своём языке явно меня обзывали. Решено, надо его лупить. Резко в два прыжка подскочил к нему. "Проси прощенье за то, что смеялся надо мной", прошептал я. "Я не смеялся, я поляк, я не из ГДР". "Плевать! Ты надо мной смеялся. Проси прощенье. Считаю до трёх". Не буду. Я ударил его в живот, и он захрипел. Ещё кто-то хочет меня обзывать? Никто не ответил. Ко мне подошли югославы и болгары, стали обнимать за плечи. Тогда, ребята, давайте дружить, произнёс я и нарочно громко рассмеялся. Подошёл к первому немцу, он продолжал всхлипывать. И я подал руку, пристально смотря ему в глаза. Меня Юра зовут. Давай забудем обиды, от души предлагаю. Меня Андре признёс он и протянул мне руку. В это время в помещение забежал вожатый и начал выяснять, что случилось. Все, включая побитых, начали его уверять, что мы просто баловались. Вожатый вот такие ответы устроили. Он приглядел, что тот, кто будет замечен в драке, будет отчислен и с угрозой посмотрел на меня. После этого ушёл. После его ухода мы все начали нормально знакомиться. Только этот поляк сильно обижался, показывая, что не простил меня. На следующее утро я с просонией не понимал, что происходит. Потом до меня дошло, что я весь измазан зубной пастой, она присохла везде, волосы слиплись. Я знал, что такое возможно в последнюю ночь перед отъездом. Канадская ночь называется. Но почему сегодня? Кто? Как узнать? Терпеть. Надо думать. Собрался и пошёл в душевую общую на весь лагерь. Утром вода только холодная. Терпеть. Только бы не заболеть, только не заболеть. На завтрак опоздал. Ничего, потерплю. В кроссовках оказался песок. Отлично. Видимо, поляк гадит. Ладно, надо с ним поговорить. А ведь всё это проделать и остаться незамеченным невозможно. Надо поговорить. Если никто не признается, тогда избить поляка. Пусть скажут, кто это сделал. Как только появился Андре, я сразу его спросил: "Ты видел, кто это сделал?" — Не видел. — Мы же с тобой договорились дружить, или ты слова не держишь? — Держу слово, но я не видел. — А знаешь? — Знаю. — Кто? — Пусть сам скажет, — громко произнес Андре. В месте, где стоял поляк, послышалась возня, это Югославы что-то объясняли парню. Потом его вытолкали вперед, и он сознался. Я медленно подошел к нему, он испугался, а я не стал его бить и что-то говорить. С этой поры в отряде установилась мирная обстановка. Хотя и осталось деление на немецкую часть отряда и всех остальных, но в откровенные драки и наши отношения не перерастали, хотя напряжение оставалось. Однако, когда играли в командные игры, то делились не по странам, и все международные отношения быстро приходили в норму. Было много экскурсий, В поездку в Дрезден меня не взяли, так как советскому гражданину нельзя было, как остальным детям, просто так поехать из ЧССР в ГДР. И я впервые почувствовал себя среди иностранцев как-то нехорошо. Как такое может быть? Почему? Почему болгарину, венгру, югославу, чеху, словаку, поляку, румину можно, а мне нельзя? Унизительно даже как-то. На 2 дня остался в отряде один, ходил купаться на озеро со старшими отрядами. Смена закончилась. Я вернулся домой, и больше желания поехать в летний лагерь не возникало. Гораздо интереснее было проводить время в нашем гарнизоне. После окончания школы сестра поехала поступать в Первый Ленинградский медицинский институт. Она давно хотела поступать в мединститут. Родители же решили, что она непременно должна учиться в Ленинграде. В крайнем случае, в Москве. Вот так и получилось. Летом мы с отцом уехали в Витязево, а мама с сестрой в Ленинград. Катя поступила, и ей дали общежитие. Мама твердо решила, что общежитие пусть будет, но надо снять квартиру. После того, как мама это устроила, они вместе приехали к нам. Поступление Кати в институт отметили так бурно, как не отмечали больше ничего. Но мы не хотели. Так я остался один в комнате и один с родителями. Однажды между ними вспыхнул сильный скандал. На каком-то мероприятии у Чехов отец сильно выпил, а мама, по его мнению, слишком много танцевала с директором химического завода и чересчур к нему прижималась. Мама утром слушала претензии отца, а потом повела себя грубо. А ты не нажирайся как свинья, мне стыдно за тебя. Разлад у родителей затянулся надолго. У меня нарастала тревога. Однажды вечером они ругались так, что было слышно всем. Потом затихли, и я уснул. Проснулся от того, что услышал, они сидят в столовой, выпивают и смеются. Уснул счастливый. Отец объявил, что мы уезжаем в СССР во время каникул после первой четверти. Заменщик отцу уже прибыл, идёт сдача дел и должности. Во время мы уезжаем. Мой дивизион перестанет быть отдельным, будет входить в состав артиллерийского полка и переедет в город Трутнов. Местом назначения отца стал Прибалтийский военный округ, город Калининград. Это было лучшее из всего предложенного, поэтому родители и выбрали Калининград. Отцу в этом деле сильно помог его бывший сослуживец из управления кадров. Я прощался с друзьями, Со всеми простился относительно легко, а прощание с Деныком раздирало душу. Мы оба плакали, причём так, чтобы никто не видел. Обменялись многочисленными подарками. Мама друга тоже очень плакала и пришла нас провожать в дорогу. Дошло до того, что родители Деныка настояли, чтобы прощальный ужин прошёл у них в доме, а не в нашем, разобранном. Посидели и родители, и мы очень душевно. Потом было ещё два прощальных вечера сослуживцами отца и просто знакомыми чехами, коллегами мамы. Мама прощалась со своими коллегами в столовой техникума, отец тоже присутствовал. После вечера он сказал маме: "Я никогда не думал, что чехи способны так дружить. Они тебя действительно очень полюбили". Мама была тронута. Второй вечер состоялся в офицерском кафе, где тоже были приглашённые чехи, шеф и дивизиона, там было хорошо. Но родителям уже не так взяло за душу. И вот однажды утром мы тронулись в путь, получив разрешение ехать через Польшу. Родители решили схитрить и не спешить, медленно покинуть Чехию и проехать польские земли. Получилось целое путешествие. По каким-то требованиям на весь путь выделялось двое суток, так как это не больше 1000 км. Но отцу кто-то подсказал, что если на дорогу уйдёт 5 суток, ничего не будет. Упрекнут, поворчат и всё. Если что, скажешь, что сломалась машина, советовали ему. Мама просила папу рискнуть, и он согласился. Это была очень интересная поездка. Отец выбрал маршрут в объезд всевозможных советских военных гарнизонов. Это было счастливое время. По приезде в Калининград мы поехали сразу к центральному рынку. Именно там можно было быстро найти съёмную квартиру. Отцу об этом рассказали сослуживцы, которые раньше жили в этом городе. Папа оставил нас в машине, а сам пошёл к доскам с объявлениями, но быстро вернулся с немолодой женщиной. Она стала показывать дорогу. Приехали на улицу лейтенанта Князева. Нам показали половину старого немецкого дома с печным отоплением. Уголь в подвале, часть сада тоже наша, отгорожена с отдельным въездом. Везде сделан свежий ремонт, кухня и туалет в отличном состоянии. Родители отошли в сторону посоветоваться. Во-первых, дорого. С другой стороны, почти центр. В-третьих, гараж снимать не надо, а это тоже дорого. Хозяйка хорошая, это видно. Жить здесь предстояло точно больше 2 лет. Отец знал, что в этом городе очень плохо с жильём. Мама была расстроена из-за печного отопления, она категорически не хотела топить печь. Решили спросить, не снизит ли хозяйка цену хоть сколько-нибудь, ведь мы будем снимать на долгий срок. Хозяйка, добра и неопытная в этих вопросах женщина, сразу призналась, что хотела предложить сбросить пятёрку. Всё, решено, живём здесь. Отец сразу пошёл с ведром за угглём. Печь растоплена, в доме начало теплеть. Родители разбирают вещи. Отец, переодевшись в форму, этим же вечером на ночном поезде уехал в Ригу, в штаб округа, получать предписания. До этого он лишь предполагал, куда его назначат. Вернулся ещё через ночь. Его опасения подтвердились. В кадрах хотели всё переиграть. Предлагали должность немного более высокую, начальника артиллерии танкового полка в посёлке Мамонова. Я начал отказываться, а не настаивать. Ну, а в общем, получил предписание на должность командира дивизиона в артполк танковой дивизии. Тут пешком, спокойным шагом меньше десяти минут. «Ура! Я уже исследовала этот район!» Как он мне нравится. Он так напоминает мне мою любимую Чехию, сказала мама. Ты со школой не разбиралась? спросил отец. Как это не разбиралась? Здесь рядом отличная школа номер 44. С Юрой всё понятно, его без проблем туда направим, а вот со мной вопрос большой. По трудовой я 5 лет не работала. Это очень плохо. С другой стороны, у меня есть справка из чешского техникума, что я 5 лет проработала там. А техникум это уже серьёзно, поэтому завтра поеду в Горано и посмотрю, что они мне предложат. Меня ждали новое испытание, новый коллектив. Сколько у меня времени на моральную подготовку? Думаю, один день. Завтра в течение дня родители всё решат и послезавтра поведут в школу. Мама не любит, когда я прогуливаю, тем более вторая четверть только началась, и я не отстал. А пока тренировка воли. Как себя вести? спокойно, выдержанно. Как говорит мой отец: "Мало говори, знакомься, посмотри, какие порядки, и не вздумай говорить что-то типа: "А вот у нас там". Изучай порядки и не качай свои". Тревожно. Не забыть свои латунные гильзы. Возможно, это главное, что мне может пригодиться с первого дня в новом коллективе.